Глава 15. Обман. Я не находила себе места, шагала из угла в угол, не в силах успокоиться. Тело казалось разгорячённым и обманутым, а внизу живота начало неприятно ныть. Но переживания за Астара всё равно были сильнее. Я на самом деле очень за него волновалась и даже пару раз подходила к двери, готовая отправиться на его поиски, но в последний момент сама себя останавливала. Наверное, мне стоило обдумать всё, что между нами сегодня произошло, но сейчас эти мысли несказанно раздражали. Более того, теперь я здраво понимала, что едва не переступила черту. Ведь если бы не эта попытка неизвестных взломать защиту особняка, как бы не остановился, да и я тоже, и мы бы оказались в одной постели, хотя, возможно, всё произошло бы прямо там, под дверью. А да уж не думала я, что так легко заведусь. Может, в прошлой жизни у меня было много мужчин? Может, я была куртизанкой, меняла свою благосклонность на деньги? Ох, не нравится мне такой вывод. Или же дело именно в Вастере, ведь он действительно первый, кого мне захотелось поцеловать, и даже больше, чем поцеловать, хотя, возможно, всему виной игристое, которое мы пили за ужином. Когда послышался тихий стук в дверь, я уже успела основательно себя накрутить. Но лишь стоило на пороге показаться Асу, тут же остановилась напротив него и даже спрятала руки за спину, чтобы снова не потянулись ни на роком, ни на роком куда не надо. "Ушли", с досадой проговорила Стар, проходя в комнату. "Но перед этим существенно потрепали защиту. И знаешь, Мари, я уверен, что это были твои преследователи. Ты им явно очень нужна, поэтому предлагаю пока не ходить в академию. Сидеть и прятаться", выдала я. "И как долго?" Пока они не найдут способ всё-таки сломать защиту, нет уж, сейчас это не выход. Да и мне необходимо учиться. Если буду пропускать занятия, потеряю стипендию. К тому же мне завтра нужно обязательно попасть на семинар. Он прошёл по комнате, задёрнул шторы на окне и опустился в кресло. Ладно, давай так. Завтра я отвезу тебя в академию, но там ты сообщишь куратору, что должна на неделю уехать в столицу к деду. Скажи, что ему нужен уход. «Уверен, тебя отпустят и пропуски не зачтут, а я за это время постараюсь решить вопрос с твоими преследователями». «Согласна», — ответила, обдумав его слова. «Вот и умница». На лице Астера появилась усталая улыбка. «А сейчас ложись спать. Поздно». И направился к выходу. Я не верила, что он так просто уйдёт. Честно говоря, рассчитывала на поцелуй, даже приготовилась давать не особенно активный отпор, Но когда за само закрылась дверь, я попросту растерялась. Что это с ним? Или он вдруг неожиданно понял, что лучше не связываться со столь проблемной девушкой? Вдруг на улице полыхнуло магией, да так сильно, что вспышка пробилась через задёрнутые шторы. А когда я выглянула в окно, оказалось, что голубоватым цветом светится вся сложная защитная сеть, оплетающая территорию особняка, а поверх неё ложится новый слой магии. Это было красиво. и мощно. На самом деле филигранная сложная работа. Ну что же, теперь хотя бы стало ясно, почему он так быстро ушёл. Значит, решил сразу заняться вопросами безопасности. И, честно говоря, от таких выводов мне стало легче, а по душе снова растеклось тепло. Было очень приятно осознавать, что его на самом деле волнует моё благополучие. Ох, кажется, мы оба друг за друга переживаем. А ведь всего пару дней назад были чужими людьми. просто знакомы, и не больше. Удивительно, как быстро всё между нами изменилось. Или мне это только кажется? Утро мастера выглядело хмурым и бледным, под его глазами залегли серые круги, а взгляд казался потускневшим. И будь он обычным человеком, я бы сказала, что он просто устал, но у магав такое состояние могло значить близость к магическому истощению. Мне кажется, ты слегка переусердствовал с защитой, проговорила за завтраком. Нет, она стала ещё более серьёзной, но ты сам выжат. Знаю, отмахнулся он. Ничего, восстановлюсь. У меня увы закончились все запасы нужных эликсиров и зелий. Давно стоило пополнить. Заедем в аптекарскую лавку, предложила ему. Нет, в академии у кого-нибудь перехвачу. У меня в группе парни часто с собой такие штуки таскают. У многих резерв небольшой. А на тренировках приходится выкладываться по полной. Больше мы не говорили. Астер был мрачным и задумчивым. Иногда я ловила на себе его странные взгляды. Он смотрел на меня с нежностью и тоской, и от этого на душе становилось горько. Но вот спросить, в чём причина, я так и не решилась. Наверное, я просто знала, что правду он всё равно не ответит. Когда мы подъехали к академии, у парковки обнаружились несколько группок девиц. Они, конечно, делали вид, что просто что-то обсуждают вдали от посторонних ушей. Но на подъезжающей Фире всё равно глазели очень внимательно. А уж когда из Макмобиля показалась я, то в воздухе стало явно ощущаться концентрированная ненависть. Ас уже привычно предложил мне локоть, за который я с удовольствием зацепилась. И шла рядом с Дивартом, гордо, хоть спину и сверлило множество злых взглядов. Мало мне было неизвестных преследователей, проговорила, потешась над ситуацией. «Теперь ещё и твои поклонницы будут думать, как меня со свету сжить». «Не рискнут», — ответил Ас. «О, поверь, рискнут и ещё как. А если я сейчас поцелую тебя в щёку, то могу сразу заработать пару проклятий. Среди них были ведьмы». «Уверен, у тебя есть артефакт, защищающий от подобного». Он тепло улыбнулся. «Есть, конечно», — кивнула. «Но при этом я знаю, что женская изобретательность может творить чудеса». Заметив Лилу, поджидающую меня у ступени и главного входа, я уже хотела направиться к ней, но Ас меня остановил. «Мари», — проговорил, поймав мою руку, — «сколько у тебя сегодня занятий?» «К полудню освобожусь», — ответила. «Будь, пожалуйста, осторожна. Помни, что тебя ищут, и напиши мне, если сможешь освободиться раньше». «Хорошо». Он посмотрел на мои губы, даже чуть подался вперёд, но вовремя опомнился и отступил. А потом развернулся и сам направился к академии. Ко мне же сразу поспешила Лила. А выдала она вместо приветствия: "Нет, когда он увёл тебя в пятницу станцов, я решила, что у вас какие-то деловые вопросы. Но Мари, ты что с ним приехала?" Ага, ответила она, наслаждаясь замешательством на лице подруги. "Между вами что-то есть? Не знаю", ответила честно. "Значит, есть". выдала она с победной ухмылкой: "Ха, да наши девчонки удавятся, когда узнают, что самого завидного холостяка академии у них из-под носа увела Мария Веймер". Она окинула меня взглядом и откровенно удивилась, увидев вместо привычной бесформенной рубашки шёлковую блузку. Но когда заметила на мне юбку, то сначала несколько раз моргнула, а потом и вовсе расхохоталась. Да так громко и заливисто, что на нас начали оборачиваться идущие мимо студенты. Ты в юбке, пропищала она сквозь смех. Да ничего себе, уму непостижимо. Хватит, я толкнула её локтем в бок. Проспорила. Вот теперь неделю буду ходить так, и это не смешно. Знала бы ты, что получится, сама бы с тобой поспорила, сказала она, отсмеявшись. Тебе идёт, правда. И дивор тебе тоже подходит. Отлично смотритесь вместе. К счастью, до начала занятий оставалось около минуты, поэтому Лиле пришлось оставить меня в покое, хотя её явно грызло любопытство. Я же спокойно пошла на первую лекцию, провожаемая десятками злых взглядов. Видно слух о том, что я приехала с астаром, уже разлетелся по академии, а значит, для большинства местных девушек я теперь автоматически стала врагом номер 1. Ну да, мало мне было проблем. Теперь ещё придётся постоянно быть готовой к тому, что шайка обиженных жертв собственных иллюзий решит подкараулить в туалете. Хотя пусть попробуют. Удачи им в этом заведомо проигрышном деле. Первая лекция прошла спокойно, как и вторая. Желающих объяснить, что Астор для меня слишком хорош, пока так и не появилось. Неужели у девушек в Асторествовала здравый смысл? На третьем занятии был семинар по пространственным артефактам, где я блестяще презентовала заданный профессором расчёт и получила заслуженный высший балл. Это изрядным подняло мне настроение, так что к куратору группы я шла с полной уверенностью, что он легко отпустит меня на неделю. Но когда до заветной двери оставалось всего несколько шагов, заиграл мой Макфон. Увидев на экране имя Питера, я остановилась и тут же приняла вызов. Мари, дочка, Доброго дня, проговорил он с явным волнением. Доброго дня, Питер. Что-то случилось? поспешила спросить. Тут Хасим от домой привезли, ошеломил он меня новостью. Он ещё слаб, но храбрится, запрещает мне ему помогать. Прибежала бы ты с учёбы пораньше, а то волнуюсь за старого дурака. Хасим дома? повторила я, боясь поверить. Правда? Правда, милая, правда. Его вот тон стал патетически мягким. Беги уже, его не стоит оставлять надолго. И забыв про прокуратора, я развернулась и бегом понеслась к лестнице. Кажется, на одном из пролётов меня пытались остановить незнакомые студентки, но я промчалась мимо, не обратив внимания на их оклики. Мне казалось, что за спиной раскрылись невидимые крылья. Хасим дома, его отпустили, и это замечательная новость. Теперь он обязательно поправится, и у нас всё снова станет как раньше. Я предостережение Астора, я вспомнила уже после того, как миновала ворота. На миг стало совестно, что убегаю вот так. По-хорошему мне стоило дождаться его. Но ведь если скажу, что иду к Хасиму, он увяжется за мной, а у Хаса возникнут вопросы, на которые мне пока не хочется отвечать. И всё же, активировав все свои защитные артефакты, я набрала на Макфоне сообщение Астору и понеслась дальше в сторону серого района. Конечно, это опасное место. Но не для Мари Веймер, которая прожила там почти 4 года. Если кому и опасно здесь показываться, то тем, кто может пожелать причинить мне вред. Макфонза играл, когда уже была на полпути к цели, и я совсем не удивилась, увидев имя Асса. "Мари, где ты сейчас?" Его голос звучал напряжённо. "Скоро буду дома", ответила ему. "Там Хас, твой хас под охраной в госпитале. Это точно." Я только что связывался с лордом Ройтером. Тебе соврали, чтобы выманить. Я резко остановилась. Осознание совершенной ошибки навалилось на меня штормовой волной. От страха перехватило дыхание, но чувство стыда всё равно оказалось сильнее. Дура, попалась как малолетняя глупышка. А ведь даже не задумалась, что мне могли соврать. Но ведь это же Питер, он всегда относился ко мне как к родственнице. Так, слушай меня. «Я уже бегу». Донёсшийся из макфона голос Астера вернул меня в реальность. «Со мной Кейн. Я чувствую тебя благодаря монете, которую вчера дал. А ты разворачивайся и мчи к Академии или в любое место, где много людей. Поняла?» «Да», — ответила коротко. «И если что, тяни время. Мы близко». Отключив связь, я огляделась по сторонам, создала отражающий полок и быстро пошла в обратном направлении. «Я уже бегу». Теперь из-за каждого угла мне мерещились враги, а в каждом прохожем я видела возможного преследователя. Успокаивало лишь то, что под отражающим пологом меня не заметят. Вряд ли у этих гадов есть такой же артефакт, как у Астера, хотя всё может быть. Теперь путь, который я до этого проделала за 10 минут, показался жутко долгим. Дорога будто специально стала длиннее, на ней то и дело появлялись люди, и среди них было подозрительно много незнакомцев. Теперь мне в любом чудился преступник, а сердце в груди стучало всё быстрее. И вдруг меня кто-то поймал и крепко прижал к себе. Не знаю, как я признала Астра, но даже не видя лица, сразу поняла, что это он. Судя по всему, мой маг тоже предпочел идти, прикрывшись от чужих глаз, но в отличие от меня, мог видеть сквозь магию. "Цела?" спросил чуть отстранившись и внимательно меня осмотрел. "Умница." Сама догадалась спрятаться под пологом. А теперь идём отсюда, пока нас не обнаружили. Прости, я покаянно опустила голову. Когда Питер сказал, что хоз дома, у меня будто мозг отключился. Значит, это его друг тебе сообщил, полагаю, по Макфуну? Да, отозвалась. Собрал, значит. Именно так, подтвердила я. А сейчас тихо. Полог не глушит звуки. Поговорим позже. На ходу он вызвал по Макфону своего друга, сказал, что нашёл меня и сообщил про Питера. Даже назвал адрес его забегаловки и что-то быстро выслушав отключился. До самого Макмобиля мы шли в молчании. Рядом с астером я быстро успокоилась, даже голова снова начала работать нормально. Вот только я никак не могла поверить, что старый добрый дядюшка Питер, который всегда называл меня дочкой, вдруг оказался предателем. Но ну, не мог он Его наверняка заставили, шантажировали, угрожали, иначе и быть не может. Ты очень меня напугала, проговорила С, когда Фирет тронулся в путь. Я даже не представляла, что могу настолько за кого-то бояться. Пожалуйста, Мари, не делай так больше. Боялся, что потеряешь ценного артефактора, нервно сыронизировала я. На самом же деле, мною двигало чувство вины. Наверное, странно извинить, когда сама же виновата. но сдержать язык за зубами не получилось. А взглянул с острой обидой, а мне стало стыдно. Боялся, что ты потеряешь жизнь, ответил он холодным тоном и сосредоточенно уставился на дорогу. Некоторое время я сидела неподвижно, просто не знала ни что сказать, ни что сделать, но потом просто поддалась порыву, поймала свободную руку Астера и сжала его пальцы. Я испугалась, а С каждым днём всё меньше понимаю, что происходит вокруг. Зачем я могла понадобиться этим людям? Не сомневаюсь, что добра они мне не желают. Ты помогаешь мне, а я глупости творю. Я помогаю тебе, Мари, потому что ты стала для меня не чужим человеком, близким, ответил Мельком, взглянув на меня, но сразу снова вернул внимание к дороге. Мы обязательно со всем разберёмся. Ты мне веришь? Тебе верю, кивнула Оусмехнувшись, призналась: "Да я себе доверяю меньше, чем тебе". "И то правильно", он улыбнулся и тоже сжал мою руку. "Ладно, не волнуйся. Пока побудем в особняке, там безопасно, а потом что-то обязательно станет яснее. А если они подкупят прислугу или найдут способ пробраться внутрь, с прислугой я сегодня поговорю, отпущу всех, кто вызовет у меня сомнения, остальным запрещу покидать территорию особняка. Так что несколько дней будем жить на осадном положении. И всё из-за какой-то там меня, спросила, опустив взгляд. Всё ради безопасности, ответила с нажимом. Когда Макмоби остановился перед домом, заглушил двигатель, наклонился ко мне и, погладив по щеке, сказал с мягкой улыбкой: "Ты мне неделю в юбках должна. Прошёл только один день, впереди 6. И пока не отдашь этот долг, никуда тебя не отпущу". Изверг — бросила с широкой улыбкой. — Коварный и расчётливый. Ты даже не представляешь, насколько, — согласился Ас, изобразив злодея. И только теперь коснулся губами губ, стирая этим поцелуем остатки моего страха. Друг Астера явился через полчаса. Я даже толком в себя прийти не успела. Как раз собиралась вплотную заняться артефактом поиска, отвлечься работой, когда в дверь комнаты постучали. Молоденькая горничная от чего-то краснея сообщила, что лорд Диворт вместе с гостем ожидают меня в кабинете. Затем взглянула на мои губы, испушно опустив взгляд, удалилась. Ясно. Видимо, среди прислуги все в курсе наших с остаром поцелуев и считают меня его любовницей. Наверняка осуждают, перемыли моей бедной персоне все кости. Ну и ладно. Надо же людям о чём-то говорить. Зато теперь их пресная жизнь стала намного интереснее. Когда я без стука вошла в кабинет, то первым увидела незнакомого рыжеволосого мужчину. Выглядел он довольно молодо, я бы дала ему не больше двадцати пяти. Одет был довольно просто, в широкие штаны и чёрную рубашку, а ещё в нём мне чудилось нечто опасное, хищное и злое. А встретившись с его острым взглядом, я едва сдержала желание немедленно сбежать. При моём появлении он поднялся с кресла, изобразил лёгкий кивок, и представился сам. Правда, сделал это странным образом. Привет, перепуганное чудо, сказал, внимательно меня рассматривая. Я Кейн. Присаживайся. Разговор будет долгим. Голос звучал чуть насмешливо, но глаза оставались серьёзными. "Мари", ответила я. "Веймер Ходенс", бросил он таким тоном, будто его фамилия вообще никакого значения не имела. "А теперь к делу". Давай, для начала я сообщу тебе, что успел выяснить. Тот мужик, который выманил тебя из академии, подался в бега и прятаться прекрасно. Даже магический поиск не срабатывает. Хотя, может, его уже и нет в живых. Тех, кто тебя преследовал, мы нашли, но пока наблюдаем. Ловить бессмысленно, всё равно ничего не скажут, а так сами могут вывести на нанимателя. Почему вы уверены, что не скажут? спросила я, всё ещё опасаясь этого человека. Он точно маг. На правом запястье я насчитала несколько артефактов, один из которых портал для дальних прыжков. Воснословно дорогущая штука. Неужели передо мной действительно настоящий агент тайной полиции королевства? Твой дед даже и рад бы сказать, но не может. При каждой попытке ему становится хуже. После первого же допроса он начал бредить. Это действие хитрой магической клятвы, но наши специалисты работают над её снятием. Учитывая, что Хасимо Вемера уже дважды пытались убить прямо в палате, его информация очень ценна. Убить. Я сглотнула, а сердце сжалось. Меня внемг накрыло волной холодного страха, и даже пальцы задрожали. Астор, сидящий до этого в хозяйском кресле, быстро оказался рядом. Самодовольно усадил меня к себе на колени и крепко обнял. Да, подобное считалось верхом вульгарности, но сейчас мне стало всё равно. Главное, что рядом с Асом страх отступал, а ощущение его поддержки и живого тепла рядом придавали сил. Да, кивнул Кейн, и оба раза их ловили охранники. Полагаю, тебя преследовали, чтобы надавить на Хасима. Он, кстати, в бреду постоянно повторяет, что ты в опасности, но как только приходит в себя и пытается сказать что-то важное, сразу начинает задыхаться и теряет сознание. Буги прошептала я, вцепившись в руку Астера. «Ну, а теперь, Мари Веймер, рассказывай всё, что может иметь отношение к делу». Я кивнула, но вот с мыслями никак не получалось собраться. Тогда Ас заговорил сам. Информацию выдавал коротко и чётко, поделился своими мыслями и выводами, но о том, что мы вчера посещали Хаса, даже не заикнулся. Значит, о вмешательстве Андриана Рествуда в это дело говорить не стоит. Я тоже кое-что дополнила и подробно поведала о тех моих артефактах, что продавал Хас. Жаль, что все твои записи выครили, задумчиво проговорил Ходенс. Но это только подтверждает предположение о том, что они имеют отношение к делу. Я ещё вчера собиралась составить схемы по памяти, но не успела, призналась ему. Сделай сегодня, чую, это важно, кивнул Кейн. Потом поднялся на ноги. и задумчиво прошёлся по кабинету. Ладно, оставайтесь в особняке. Никуда не выезжайте. Я сейчас в столицу, передам сведения и, может, узнаю новости. Завтра утром буду у вас. Потом повернулся к Кастеру и добавил: Кстати, принцесса Кассандра вчера вернулась во дворец. Ас растерянно моргнул и, казалось, не сразу понял смысл услышанного. Как вернулась? Наконец выдал он. Сама? Нет, усмехнулся Ходенс, потом быстро глянул на меня и пояснять ничего не стал. Но я и так поняла. Судя по всему, король решил закончить наказание дочери, и это значит ли что, что мой артефакт поиска больше не нужен. Если честно, я расстроилась. Столько времени убило зазря, даже обидно. А ведь он почти готов, там мелочи остались, и никому его не продашь, он же на конкретную девушку настроен. Но что странно, Астер не казался разочарованным. Наоборот, в его глазах я отчётливо увидела радость, будто ему совсем не жаль тех денег, что теперь не получит. Или он успел столько узнать о принцессе, что только порадовался такому завершению этого дела. Если честно, я бы с ней тоже не хотела встречаться никогда. Пусть такое зло существует где-то отдельно от меня, желательно подальше. Хас отправился провожать Ходенса, а я такая осталась в кабинете. Скинула обувь, забралась в кресло с ногами и попыталась вспомнить все мои артефакты, продажи которых занимался Хас. На самом деле, среди них не было ничего запрещённого, и я даже не представляю, каким криминальным элементом мог понадобиться ускоритель заморозки или универсальный прозрачный зонт, защищающий как от солнечных лучей, так и от осадков. Хатя колонны с отражающим пологом им бы точно пригодились. Возможно, именно с их помощью и ускользают мои преследователи. А ещё я делала несколько артефактов связи, но их даже продавать было стыдно, и всё же Хас продавал. Астра не было довольно долго, потому я отправилась к себе. Обещала же составить список со схемами и перечислением особенностей, значит, нужно выполнять обещание. Перечень получился не особенно большим. Но каждым из этих артефактов я гордилась, а самым большим своим достижением считала браслет с защитными функциями, такой же, как и сама носила на руке. Он управлялся силой мысли, и именно это когда-то заставило меня изрядно помучиться. Пришлось перечитать несколько учебников по менталистике и даже привлечь к работе Лилу, у которой имелись небольшие способности в этом направлении магии. Но в итоге артефакт получился замечательный, хоть и час потемтуй. Вот только до получения диплома я не имела права подать заявку на патент. А если бы и подала, то мне бы даже сделали документы, но использовать их я бы смогла только заимев диплом о высшем магическом образовании. Вот такие у нас в королевстве странные законы. Их я бы с удовольствием поменяла. Кстати, а ведь у Аса мама министра образования. Интересная мысль. Надо её хорошенько обдумать.